шурк прыгнул через бочку ловко прыгнул красиво но над бочкой висел на стене моток толстой проволоки из него торчал конец шурка на скорости чиркнул по концу плечом ух ты сразу побежала шурка прижал к рассеченной коже ладонь потекло между пальцами ё моё всполошился дядь Стёпа. скачешь не глядишь ну ка покажи ё вор рассадил ну ка давай промоем чтоб зараза не случилось он вытащил из под верстака четвертинку спирт он первое средство против микробов шурк поморщился да ладно без того заживет сел на шаткий табурет все так же зажимая плечо сейчас зарастет кровь уже не бежала вы пока говорите зачем звали то да обожди ты зачем звали давай хоть перевяжем ***Не надо. ***Все уже. ***Вот. шурку брал руку. ***На коже был розовый рубец. ***Словно рана заросла неделю назад. ***Дядя Степа присвистнул. ***Можно? ***Шурка взял у него четвертинку, плеснул на ладонь вонючую жидкость, морщился от запаха, смыл с плеча и руки кровь, вытер ладонь подолом майки. ***Дядя Степа крякнул, взял у него бутылку, пятерней потер щетину. «Ишь ты как! Правду говорил мужик о твоих свойствах!» «Какой мужик?» Дядя Степа сел напротив, на другой скрипучий табурет. Наклонился. Слегка дыхнул водочкой. «Какой мужик, говоришь?» «Гурский. Значит так, привет тебе от Гурского». «Ну, чего угодно мог ожидать Шурка, но такого...» С полминуты он обалдело молчал, а потом ничего другого не придумал, как спросить: почему через вас-то? Сам не может что ли выйти на связь? Говорит, что худо стало с земной атмосферой, электричество ей дофига, помехи. Вчера с ночью тазик твой аж со стены загремел, а слышимости не на грош. Ну да, не в том дело. Не все ведь можно передать, поэтому по эфиру. «А чего он хочет передать-то?» «В этом, голубчик, и главная суть задания...» Дядя Степа со значительным видом поднялся, отвернулся к верстаку, погремел там железом, опять сел перед Шуркой. «Вот!» И протянул отвертку. Обыкновенная такая отвертка, вместе с ручкой, сантиметров пятнадцать длиной. Ручка плоская, деревянная, удобная. Хорошо зачищенная шкуркой, но без лака. Стержень светлый, из нержавейки. Шурка недоуменно взял, повертел. «Зачем она?» «Ясное дело, винты откручивать». «Да какие винты? Скажите толком!» Шурка взяла досада от непонятности. «А ты погляди на кончик-то, сразу и поймешь. Шурка поглядел и не понял. Сперва показалось, что отвертка для шурупов с крестообразными шлицами. Но нет, на конце был не крестик, а что-то вроде снежинки. Звездочка с шестью концами и каждый конец узорчатый. Просто ювелирная работа. Дядя Степ так и сказал, мало самодовольно. «Ювелирная работа!» «А болтов или шуруп с такими головками на этом свете всего два десятка с небольшим. Поэтому, как увидишь, откручивай смело. На том твоя задача и будет решена». «Да где я их увижу-то? Какая задача?» Шурка чуть не заплакал. «А про то я знаю не больше тебя», — увеситый произнес дядя Степа. «Да и Гурский, видать, знает не больше. Говорит, надо искать. Где-то в наших местах. Такая, говорит, у этого мальчика миссия». Шурка обмяк. В словах Степана не было ничего нового. Но, впрочем, не было и никакой тревоги и угрозы. Да и какая от Гурского может быть угроза? Наоборот. «Не мог уж толком объяснить», — вздохнул Шурка. Дядя Степа развел руками крепкие пальцы в застарелых мозолях и въевшейся металлической пыли. Шурка поскреб отверткой по колену, глянул из-под лобья. А вы, значит, тоже? Он не решился сказать их сообщник, или правильный союзник, или помощник. Выходит, тоже, нехотя признался Степан. А вы про их планету что знаете? дядя степан обычился и сделал машинальное движение к четвертинке удержался у меня к этой планете касательства очень сторонние почти никакое да и не планета она вовсе то есть не совсем планета а что просто это как говорится иная среда обитания они гурский да помощник его Говорят, другая грань, потому как вся наша Вселенная, по их словам, вроде бесконечного кристалла. Пока он Гурский-то объяснял, я все понимал, а потом как-то перемешалось в голове».